Мишель Бюсси «Черные кувшинки». Роман, перевод с французского головиной Москва, Вече, 2017 год, категория 16+. аннотация Новый день приходит в Живерни. Старуха наблюдает за буднями деревни, туристами. Перед ее взором проходят силуэты и судьбы. Двое особенно привлекает ее внимание. Женщина с глазами цвета кувшинок, которая мечтает о любви и бегстве и девочке 11 лет, которая живет только живописью. Судьба уготовила им суровые испытания. Здесь, где каждая душа имеет свой секрет, разыгрывается драма, которая разрушит иллюзии и разбередит былые раны. Роман популярного французского автора Мишеля Бюсси «Черные кувшинки» получил высокую оценку критиков и удостоился пяти литературных премий.